Глава восьмая. Хасин сидел рядом с шофером такси и коротко командовал. Направо. Еще раз направо. Прямо. Теперь налево. Шофер почтительно кивал и аккуратно делал все, что ему говорили. Сайн, расположившийся вместе с кроненным на заднем сиденье, только улыбался такому послушанию. Тем более, что сначала все обстояло совсем не так. Когда Хасин, усевшись с шофером, приказал ему «поезжайте», Прямо вперед. Тот вздохнул и лениво обернулся к пассажиру. Знаете, я как-то не привык ездить по таким адресам. Сайн набрал в грудь побольше воздуха, чтобы на правах сторожило отчитать шофера за дерзость, но не успел. Поезжайте, сухо повторил Хасин, поворачиваясь к шоферу. Его глаза чуть сощурились. Я всегда езжу по таким адресам. «Прошу прощения», – пролепетал шофер, поспешно запуская двигатель. Сайн раздумывал над причинами этой молниеносной метаморфозы, происшедшей с шофером. На гангстера Хасин не похож. На влиятельного человека тоже. Слишком обычная одежда, да и не ездят такие люди на такси. Он не грозил, не льстил и не обещал авансам чаевые. И все-таки шофер сразу понял его неоспоримое превосходство. Да разве он сам, доктор Сайн, прошедший огонь и воду, не почувствовал странного, нисколько не давящего превосходства этих людей? Хасин и Кронин вполголоса обменивались короткими репликами на земном языке. Шофер такси не выказывал по этому поводу никакого удивления. Наряду с официальным далийским языком в Дальгее сохранилось немало диалектов, завезенных сюда после окончания ядерной войны, Со всех континентов планеты. Сайн знал земной язык лишь настолько, чтобы понять, что они уточняют план действия по задержанию Дина Самсонова. Начать операцию должен был Кронин. Хасин будет на подстраховке и включится в дело лишь в крайнем случае. Предварительно он оставит доктора Сайна в безопасном месте. Уловив эту деталь операции, Сайн облегченно вздохнул. Кронина высадили прямо у главного входа в консульство, а затем, насколько разобрался Сайн, объехали квартал и возвратились к консульству уже по другой улице с тыльной стороны. Хасин без лишних слов расплатился с шофером и отпустил такси. Место было тихое. Вдоль тротуара тянулась сплошная высокая ограда, и из за нее виднелись пышные кроны деревьев. Уголками глаз Сайн настороженно поглядывал на Хасина. В глубине его души «нет-нет», Да и шевелился тягучий червячок страха. Кто их в конце концов знает, землян. Вынет сейчас какой-нибудь бесшумный пистолет и, прощай, многострадальная, но все-таки прекрасная жизнь. Словно угадав его мысли, Хасин внимательно оглядел длинную улицу с несколькими прохожими и сунул руку в карман. Сердце усайно ёкнуло. Он затаил дыхание и втянул голову в плечи. Хасин случайно перехватил его взгляд и усмехнулся. "Все в порядке, доктор", успокаивающе сказал он. Жестом пригласив Сайна следовать за собой, Хасин прошел вдоль ограды с десяток шагов, остановился возле калитки, заметить которую было нелегко, вынул из кармана универсальный ключ и прикоснулся к двери. Чуть слышно щелкнул запор. Хасин толкнул рукой дверь и отступил. "Прошу". Войдя вслед за Сайном, он аккуратно, без стука, притворил дверь за собой, огляделся и сказал не радостно, а скорее озабоченно. Вот мы и дома. Сайн ничего не ответил, но про себя подумал, что если земное консульство дом и для него, то к нему еще надо привыкнуть. Кругом зелень, аккуратные дорожки, странные цветы, явно не недолийского происхождения. Шепот ветра в вышине. Тишина и мерный гул и рокот города, доносящийся сюда будто издалека. За кустарником и стволами деревьев ослепительно белые стены дома. Они подошли к небольшой двери. Судя по всему, ею либо совсем не пользовались, либо пользовались очень редко. Снова был пущен вход универсальный ключ. И Сайн, не без внутреннего трепета, впервые в жизни переступил порог настоящего земного здания. Конечно, ему приходилось бывать на земных космических базах, но в космосе все унифицировано, утилитарно, безлико и космополитично. А это был истинно земной дом. Полной грудью вдыхая свежий прохладный воздух, ощутимо более прохладный, чем это полагалось по алийским канонам, Сайн с любопытством разглядывал высоченный потолок, светлые стены, украшенные четким орнаментом, пол, И дивился отсутствию роскоши и украшательств. Все это он оглядел мельком, не успев разобраться в своих эмоциях и решить, понравилось ему то, что он увидел, или нет. Хасин, пригласив его следовать за собой, прошел несколько шагов по широкому коридору и уже без ключа отворил дверь. Проходите. Саин, бодро выпятив грудь, но с опаской в душе шагнул вперед. Скорее всего, это была жилая комната. Но до чего скромно она была обставлена. Стол, диван, несколько кресел и маленький столик, на котором стояли предметы неизвестного Сайну назначения. И все. Если бы не широкое от пола до потолка окно, выходящее в сад, Сайн бы определенно решил, что его привели не то в больничную палату, не то в тюремную камеру. «Это моя комната», — словно отвечая на его мысли, проговорил Хасин. Располагайтесь, как вам будет удобно, и подождите меня здесь. С этого столика можете заказать себе, что захотите, книги, фильмы и так далее. Хасин повернулся было, чтобы выйти из комнаты, и уже взялся за ручку двери, но передумал и снова обернулся к доктору. Вы передали Алексею Кронину довольно подробную информацию о далийских работах по созданию жизнеспособных мутаций человека, умраках. ядерниках. Вы убеждены, что эта информация соответствует действительности. За ее достоверность ручаюсь. А не кажется ли вам странным, что добившись таких успехов в трансформации генетики человека, медики не попытались трансформировать и психотип? Вдохнуть в старую телесную оболочку новую душу, такую, какая им угодно. Черные глаза Сайна заговорщически сощурились. «А кто вам сказал, что они не попытались?» «Но, по-моему, для землян в этом нет ничего нового». «Такого рода опыты в свое время проводились и на Земле». «Это были не опыты», – ответил Хасин. «Это было лечение, применявшееся под строжайшим контролем по отношению к психическим больным. Целевое изменение психики таких людей – несомненное благо». «А когда с генетическим грузом человечество было в основном покончено», Такое лечение было категорически навечно запрещено, а личность человека объявлена неприкосновенной. «А мы на этом не остановились», – Сайн Горделивов скинул голову. «Мне достоверно известно, что в руках врачей-ярхисовцев есть средства, которые делают психику человека мягкой, как глина, из которой можно лепить все, что угодно. Простейшим, но надежнейшим методом является вживление в головной мозг крохотного кибератора, управляемого на расстоянии. У человека можно породить самые причудливые и нелепые мысли, которые тем не менее кажутся ему естественными и которые он принимает за свои. Хотя есть некоторые индивидуальные границы, за которые нельзя выходить. Иначе стресс, шок, нервное расстройство, а то и сумасшествие. Понятно, сквозь зубы сказал Хасин. Спасибо за информацию. доктор Сайн. Она была очень полезной. Он повернулся и вышел из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Помедлив, Сайн на цыпочках подошел к ней, осторожно нажал рукой. Дверь не поддавалась. Он поджал губы и налег сильнее, но с тем же успехом. «Значит, все-таки тюрьма». Сайн пожал плечами и вздохнул. «Ну, это не первая и далеко не худшая тюрьма в моей жизни».